Но ладонь ничего на это не ответил и упрямо уставился в спину шофера. Больше никто не произнес ни слова. Двигатель опять в третий раз заглох, и шофер, чертыхаясь, завел его снова. Машина запрыгала по улицам окраины, дорога, впрочем, нисколько не изменилась. Вокруг теснились деревянные домишки, над их покосившимися горбатыми крышами висела холодная, бледная луна. В коридорах недавно построенной тюрьмы ярко горели мощные лампы. Безжизненный, ослепительно ровный свет заливал голые беленые стены, двери камер с картонными табличками, на которых были напечатаны фамилии, черные срачки смотровых глазков и железные галереи второго яруса. Этот жесткий бесцветный блеск и отрывистый без эха стук шагов по выложенному каменной плиткой полу казались Рубашову настолько знакомыми, что иллюзия длящегося ночного кошмара не покидала его несколько секунд. Он всячески пытался внушить себе веру в зыбкую нереальность происходящего. «Если я поверю, что сплю», — думал он, — «все это и правда окажется сном». Он убеждал себя так напряженно, что у него на миг закружилась голова, и ему стало нестерпимо стыдно. «Назвался спасителем, неси свой крест», — подумал он, — «до самого конца». Вскоре надзиратель остановился у двери камеры номер 404. На дочком висела белая табличка «Николай Залманович Рубашов». «Четко работают», — подумал он. Вид заранее приготовленной камеры с именем на двери, почти потряс его. Он собирался попросить надзирателя, чтобы тот принес еще одно одеяло, но дверь камеры лязгнув захлопнулась. Надзиратель регулярно заглядывал в глазок. Рубашов неподвижно лежал на койке и только свесившаяся к полу ладонь слегка подергивалась. У подножия койки лежали окурок-папиросы пенсне. В семь, через два часа после того, как Рубашова привезли его дворили в камеру, он был разбужен протяжным гудком. Его не мучили обычные сны, и он проснулся хорошо отдохнувшим. Сигнал подъема повторился трижды. Когда отзвуки третьего гудка умерли, камеру затопила тяжелая тишина. Зимний день только начинался. Очертание параши и раковина с краном размывало серые рассветные муть. Черная решетка казалась впечатанной в тусклый прямоугольник окна. Слева вверху разбитое стекло кто-то заткнул комком газеты. Рубашов поднял пенсне и окурок, а потом опять вытянулся на койке. Надев пенсне, он черкнул спичкой. Камеру по-прежнему наполняла тишина. Во всех выбельных и звездкой сотах этого огромного каменного улья разбуженные люди одновременно подымались и с проклятиями вступали в новое утро. Но обитатели одиночек ничего не слышали, кроме шагов надзирателя в коридоре. Рубашов знал, что одиночные камеры Будет его домом до самого расстрела. Лежа на спине, он попыхивал папиросой и теребил короткую клиновидную бородку. Значит, расстрел, думал Рубашов. Помаргивая, он молча смотрел на пальцы своей вертикально стоящей ступни. Ему было тепло, уютно и покойно. Он очень устал и хотел задремать, чтобы соскользнуть в смерть, как в сон, не выползая из-под этого тюремного одеяла. «Значит, тебя собираются расстрелять», — мысленно сказал себе Рубашов. Он медленно подвигал пальцами на ногах, и ему неожиданно припомнились стихи, в которых ноги Иисуса Христа сравнивались с белыми косулями в чаще. Он снял пенсне и потер его о рукав. Всем его ученикам и последователям был превосходно знаком этот жест». Он ощущал почти полное счастье, и его страшило только сознание, что когда-нибудь еще придется встать.